Глава 55. Йов из ломбарда. Если только вылупившимся из яйца цыплятам показать розовый мячик, то уже через пять минут появление мамы-курицы не вызовет у них никакого энтузиазма. Их родительницей уже стал резиновый шар, за которым они пойдут хоть на край света. Это свойство называется импринтинг. Злые языки утверждали, что первые пять минут своей зрячей жизни маленький Арончик посвятил разглядыванию 100-рублевой купюры. В это можно было поверить. Арон Израилевич всю свою жизнь посвятил служению великому божеству, Мамоне, и на край света его могла привести только исключительная страсть к наживе. Если бы открытие ломбарда в эскимосском Иглу могло принести солидную прибыль, он давно бы это сделал. Но сегодня старому ломбарчику было не до планов покорения Крайнего Севера. Он внимательно изучал письмо, доставленное из Стартбанка. Всей сей документ уведомлял уважаемого заемщика о том, что в соответствии с одним из пунктов кредитного договора со следующего месяца процент по займу увеличивается в три раза. Арон Израилевич утер под солба, лихорадочно пролистал свой ежедневник, нашел заветный номер и потянулся к телефону. «Оля, зайди ко мне на пару минут». Василий Степанович досадливо поморщился, от телефонного носия ломбарщика у него почему-то ломило зубы. Кузнецова вошла в кабинет шефа. Ее лицо излучало безмятежность. «Слушай, дорогуша, помнишь, я тебе про одного человечка говорил? Он ломбар держит. Я ему обещал кредит небольшой выдать». «Да, Василий Степанович, конечно, помню. А что случилось? Деньги он, если не ошибаюсь, получил? Он мне звонил только что, жалуется, что ты процент по договору подняла. В чем дело? Можешь мне объяснить?» Кузнецова сделала удивленные глаза. «Василий Степанович, я вас, извините, не понимаю». «Когда вы давали мне это поручение, то ни о каких особых условиях для этого клиента речи не шло. Вы попросили выдать ему кредит? Я это сделала. Но, следуя кредитной политике нашего банка, я провела ряд стандартных процедур. Если желаете, я подниму документы, и через десять минут они будут у вас на столе». «Не надо мне голову лишней информацией забивать». Досадливо взмахнул холодной рукой олигарх. «Коротко. Самую суть. Излагай». Ах, «Хорошо. Докладываю». «Нам удалось выяснить, что кредитная история этого господина из ломбарда...» Мягко говоря, идеальной чистотой не отличается. Пять лет назад просрочка по платежам в одном солидном банке. Два года назад такая же история еще по одному займу. Кроме того, наша служба безопасности установила, что этот самый Арон Израилевич привлекался в качестве свидетеля по двум уголовным делам, связанным с пособничеством при совершении имущественных преступлений. Доказать ничего не удалось, но наши секьюрити утверждают, что этот деятель – ловкий барыга, участвует в реализации «краденого». И уверены они в этом на сто процентов». «Так-так-так». Василий Степанович нервно потер лоб. «Значит, мы с мелким уголовником связались». «Вот в этом-то все дело». Кузнецова победно улыбнулась. «А как вы прикажете вести себя с таким клиентом? Банку нужна дополнительная страховка. Отсюда изменение процентной ставки, которая предусмотрена договором. Как обстоит дело с обеспечением обязательств по займу?» Жестко поинтересовался глава корпорации Стебико. «У клиента сейчас возникли определенные трудности, но ну, для обращения взыскания кое-что имеется, офис находится в собственности, несколько автомобилей тоже кое-чего стоят. Так что все в порядке», — успокоила шефа Ольга. «Ладно, Оля, действуйте по стандартной процедуре», <связь> — вздохнул Василий Степанович. И «Я, честно говоря, ничем особым этому человеку и не обязан. А с пособниками бандитов у нас разговор короткий». Успокоив свою совесть, олигарх фактически дал команду к началу рейдерской атаки на своего клиента. Кузнецова была довольна. «Приятная мелочь – задавить сволочь», – думала Ольга, покидая кабинет своего босса. Арон Израилевич еще не знал, что участь его уже решена. Еврея-тысячника ожидала судьба библейского Иова. И роль карающей десницы Божьей должна была сыграть служба судебных приставов.